«Постскриптум». Книга, которую вы прочли, плод авторского вымысла, как всякий роман, но в основе ее лежат две реальные истории. Первая история жизни художника Рембрандта или Рембранта ван Рейна. В главах, действия которых происходят в Амстердаме XVII века, нет ни одного вымышленного персонажа и в основном соблюдена историческая хронология, разве что деловые отношения Рембрандта с сицилийцем Руффа начались позже, чем описано в этой книге. Однако слова и мысли, приписанные здесь реальным историческим персонажем, мне пришлось выдумать, как бы я не хотела этого избежать. Если вы заинтересовались жизнью Рембранта настолько, чтобы искать ее академических описаний, я рекомендую в первую очередь обратиться к трем источникам, которые были полезны мне. «Блестящему труду Пола Креншоу богатый деталями книги «Rembrandt, The Master and His Workshop» под редакцией Кристофера Лесли Брауна, Яна Кельха и Питера Вантиля, и серии «A Corpus of Rembrandt Paintings», издаваемой рембрантовским исследовательским проектом. Я также благодарен другим авторам, включая «Святого Марка» и «Святого Луку», чей материал я использовал, ведя речь о Рембранте и его искусстве, И надеюсь, что нежелание утомлять читателя формальной библиографии мне простится. Вторая реальная история касается до сих пор нераскрытого ограбления музея Изабеллы Стэнли Гарднер 18 марта 1990 года. Основным источником деталей для этой сюжетной линии послужила мне книга Ульриха Бозера «The Gardner Heist». Это глубоко личное свидетельство человека, для которого расследование ограбления превратилось в манию — Я настолько рекомендую всем, кого не смутит отсутствие русского перевода, прочесть эту удивительную книгу. Мыли и другие источники, в том числе, я не стыжусь в этом признаться, Википедия, на поддержку которой я регулярно жертвую деньги и вам советую. Справедливо говорят, что в ней много неправды, но она без преувеличения бесценна для тех, кто умеет ею пользоваться, исследовать цепочки источников, которая часто начинается именно с этого ресурса. Я также благодарен компании Google, без чьих сервисов я не смог бы обойтись, придумывая топографию и таймлайн этой книги. Доступность сервисов Google обесценивает труд автора, но помогает ему сосредоточиться на главном, а не на технических деталях. Наконец, и на самом деле в первую, а не в последнюю очередь, я благодарен моей жене Катерине, первому и крайне придирчивому редактору этой книги. Если в твой проект верит жена, Издатель тоже рано или поздно поверит. Конец книги. Сентябрь 2014 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Надежда Винокурова.